Вплоть до середины девятнадцатого столетия богемские гранаты расценивались как национальное достояние. Они были в чести и в цене. В зеленых сводах сокровищницы Дрезденского цвингера хранится орден Золотого руна, где точная золотая модель бараньей шкурки с лапками и головкой торжественно крепится на роскошной подвеске из трех весьма крупных овальных пиропов, окруженных бриллиантами. Но по мере того, как чешские гранаты все больше входили в моду во всех странах Европы, и все больше добывали, все быстрее и поспешнее гранили. Рекой текли, лились чешские гранаты. Рынок, наводненный пиропом, жестко потребовал снизить цену. И тут случилось непредвиденное. Хлынули алым потоком новые капские рубины. В горячке алмазной лихорадки, охватившей вновь открытые копии Кимберли, снова, как на заре цивилизации, на сей раз африканские капские перопы, спутники алмазов в Кимберли были приняты за рубин. Ошибка разъяснилась скоро, но вновь вспыхнувший капский рубин, это название так и осталось за ним, сильно потеснил на мировом рынке богемские гранаты. Вслед за капским рубином появился колорадский, аризонский и все рубины, хотя на самом деле перопы. Но самым сокрушительным конкурентом перопа стало гранатовое чешское стекло. Здесь же, где со времен позднего возрождения знаменитого чешского барокко зародилось национальное ювелирное ремесло, в том же местечке Требнец и в соседнем Яплонце основались новые фирмы, фирмы ныне знаменитой чешской бижутерии. Черные дни настали для красных богемских пиропов. Однако мода, кто правит ее законами? Рынок? Или наоборот, она правит рынком? Пусть решают экономисты, но в последние годы интерес к чешскому гранату снова круто поднимается вверх пиропы единственные из гранатов, почти никогда не встречающиеся в форме многогранников. Дело в том, что пиропы возникают всегда в лавах основного состава и в трубках взрыва, в тех же, что и алмазы. Они встречаются в кимберлитах, вулканических брекчиях, цементированных лавой обломочных вулканических породах, с тех пор как в африканских алмазных трубках было замечено, что пироп верный спутник алмаза, ученые вели поиск в вулканических оливидосодержащих породах. Идя по перопам, почти как мальчик с пальчик по белым камушкам геолог Лариса Попугаева сумела в 1954 году прийти к алмазным трубкам Якутии. Среди якутских перопов Были найдены и сростки с алмазами, даже в ростке гранатов в алмазах. А как выглядят якутские пиропы? Почти как их чешские собрать. Поэтому-то они не имеют огранки и в природном виде представляют собой матовые, некрупные черно-красные зерна. Как чешские капские пиропы, гранаты Якутии покрыты тонкой матовой корочкой, скрывающей их жаркий огонь. Цвет их имеет коричневый или оранжевый оттенок. А некоторые из якутских пиропов меняют окраску, как александриты Есть у пиропов еще одна особенность. Они, как изюминки в тесте, попадаются изредка в метеоритах а значит, могут быть встречены в составе других планет. На Руси красные гранаты в старину называли Венисой. Вениса, Бечетто, Червец. Отдельная страничка в судьбе алого самоцвета, нарядная праздничная, давно прочтенная археологами, историками, этнографами. Ницарские регалии наряды украшает этот камень не только царицы до да царевны до да бояра не любили на руси наряжаться слобожанки и горожанки Пскова и новгорода твери калуги москвы киева и петербурга дочки жены матери и бабушки ремесленников торговцев аптекарей книжников мелких священников женская половина всего служилого торгового и мелкочиновного люда украшала себя всегда с примерным тчанием и удовольствием. А какие сережки и бусы, колечки и ожерелья вытаскивались на сельские свадьбы и ярмарки, да на престольные праздники из тьмы старинных сундуков. Таких не увидишь ни в алмазном фонде, ни в золотой кладовой. Они украшают и согревают залы музеев этнографии. Согревают не только горячим цветом камня похожего то на тлеющие угольки, то на капли красного вина, но и добрым теплом изделий народного ремесла. Доступность камня, малая его цена диктовали мастеру и свой подход. Недорогой металлоправый, обычно серебро, и такие подходящие по цене спутники, как сердолики, речной жемчуг, янтарь, а то и стекло. Но сколько в этих изделиях индивидуальности, Как щедро, как естественно сочетаются дедовские однажды найденные конструкции и пропорции вещей с тысячами виртуозных выдумок, превращающих подчас изделия неведомых мастеров в произведения искусств Истари любимейшим украшением русских женщин были серьги или височные подвески колты. Еще в 16-17 веках Сложились их основные типы. В деревнях и городах жили даже специальные мастера, сережники. Излюбленными изделиями тут были одинцы, двойчатки, тройчатки, кругленькие или слегка удлиненные бусинки, а катыши, нанизанные на узорчатые серебряные стержни, так шли винно-красные ягоды венисы к переливчатому светлому жемчугу, к чеканным серебряным голубцам и зернам. Другим тоже старинным и тоже любимым украшением русских женщин были ожерелья. В гранатовых ожерельях бусинки соединялись обычно через серебряную петельку. С Кавказа и Средней Азии проникла в Россию мода на браслет. Позже, ко второй половине XVIII в XIX веке, помимо традиционных календарей, серег и браслетов, проникла с запада мода на сплошь усаженные гранатами броши и пряжки. Когда знаешь, что гранат — это рубин разночинного простонародия становится до конца понятной трогательная мелодрама, поведанная Куприным в повести «Гранатовый браслет». Маленький чиновник, человек восторженный, Искренне самоотверженно и беззаветно любящий дарит предмету своей долголетней любви единственную имеющуюся у него драгоценность и семейную реликвию старинный гранатовый браслет. Дарит мучительно скромно и робко, с надеждой, что магическая сила камней принесет благо его избранниц В своей отчаянной и безнадежно нежной записке желтков герой с намеренно...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 но как по-разному может восприниматься один и тот же предмет. Сиятельной княгине Вере Николаевне Шейной, ее брату, мужу, другим людям ее круга злополучный браслет представляется чудовищной поповской штучкой, плебейской побрякушкой. Непереступаемая бездна между людьми, разобщенными сословиями, Остро, как в линзе, фокусируется купринным в гладкой и яйцевидной поверхности кроваво-красных камней. Какие именно гранаты загорались прелестным густо-красным живым огнем в купринском гранатовом браслете? И что это был за старинный зеленый камешек, по уверению Желткова, редкий зеленый гранат? Какие именно гранаты олеют в старинных серьгах, двойчатках и тройчатках, традиционных серебряных браслетах Дагестана. Среди природных гранатов известны два густо-красных камня, пригодные для обработки. Первым мы по праву назвали пироп, а второй... Второй был известен еще Плинию. Римский ученый называет его карбункулус алабандикус, карбункул из алабанды в Малой Азии. Постепенно этот громоздкий титул преобразовался в теперешний альмандин. Нередко его называют благородный гранат. Этот гранат, один из двух наикрасивейших красных гранатов, знал и Аль-Беруни. Описывая минерал под названием биджази, Беруни пишет, «Красный цвет граната не лишен фиалкового оттенка. Лучший сорт его – цилонский» густо-красный, цвета чистого пламени. Самые твёрдые, крупные камни, которые с наибольшей силой притягивают пушок с перьев птиц, являются самыми ценными. Здесь появляется даже указание на электростатические силы, свойственные железа, содержащим гранатом, и на главное отличие альмандина: лиловатый, сиреневый, пурпурный оттенок. Второе его различие еще ней Выделение альмандина, как правило, гораздо крупнее зерен перопа, нередкость кристалла 4-5 см, и лучше огранены. Более того, он, как правило, встречается в правильной огранке. Интересно, что в пигматитах его наиболее частая огранка тетрагонтриоктаэдр, а в кристаллических сланцах гранатоэдр, то есть ромбоэдр. Больше всего ювелирных альмандинов испокон веков добывается из россыпей Бразилии, Мадагаскара и в первую очередь Шри-Ланки. Поэтому на рынке камне он носит и второе весьма привлекательное имя – цейлонский рубин, по бывшему названию острова. Выходит, что цейлонский рубин вовсе не рубин, а гранат. Рубин же, даже если его родина Шри-Ланка, так и называют рубин. В крайнем случае, восточный рубин. Железисто-глинноземистый гранат альмандин, пожалуй, самый распространенный из всех минералов этой группы. И в россыпи он попадает из самых разных пород. Он встречается и в вулканических храмах, излившихся породах штата Невада, и во многих изверженных породах, по составу отвечающих гранитам, в виде мелкой и редкой, как говорят минералоги, аксессуарной вкрапленности, известен альмандин в микроклин, мусковит, бериловых пигматитах Бразилии, но особенно широко распространён он в древних кристаллических сланцах, например, на Кольском полуострове и в карели Можно найти мелкие кристаллы альмандина и в железорудных породах кривого рога, в железистых кварцитах, магнетит-биотитовых и магнетит-амфиболовых сланцах. Ясно, что хорошие альмандины не редкость и в коллекциях энтузиастов-собирателей. И если вы встретите в старинных изделиях, особенно восточного происхождения, густо-красные камни с легким фиолетовым оттенком, размером больше полутора сантиметров, это скорее всего благородный гранат альмандин. Нет спора, густо-красные камни огненного пиропа и пурпурный альмандин самые признанные и любимые из гранатов, так сказать, классика. Их знают все. Но есть и множество других представителей этого семейства, по-своему красивых и привлекательных именно непохожестью на классику. Например, нежно-розовый, как говорят цвета семги, спесартин, гранат гранитных пигматитов. Это марганцево-алюминиевый гранат, и именно марганец окрашивает его, как и все другие минералы, в состав которых он входит в розовый цвет. Если марганца в составе минерала очень много, больше 40%, спесартин приобретает кроваво-красный цвет. Чаще же в его окраске преобладает желтый оттенок. Спесартин был встречен в окрестностях города Шпессарт в Баварии. Этот гранат не любит солнца, и свежего воздуха, растрескивается и рассыпается в прах. Кроме характерных граненых шариков, спесартин может кристаллизоваться в виде розовых пластинчатых кристалликов. Но и тогда, когда он представлен классическими тетрагон-триоктайдрами, облик его необычен. На Урале, недалеко от города асбест известные выходы пигматитов со спесартином. Здесь он выглядывает из зеленовато-перламутровой слюдки привычных на первый взгляд формах. Но что это случилось с многогранниками? Почему они какие-то обсосанные? Кто же это с ними так жестоко поступил? Оказывается, сначала эти гранаты образовались в пигматитах и имели, как все пигматитовые гранаты, грани. Но потом в уже готовые, почти остывшие породы по трещинкам и порам проникали едкие Горячие растворы и гранаты не удерживали начинали подтаивать, как леденец в горячем чае. Если присмотреться внимательно, то на их гранях можно увидеть тонкие бороздки растворения. Блеск таких граней мягкий, бархатный, а ребра часто совсем сгладились, растворились. Неизвестные уже нам тетрагонтриоктайдры превратились в шершавые розовые шарики. В одном из месторождений США, штат Виргиния, среди слюдяных пигматитов встречаются и прозрачные ювелирные спесортины массы от 1 до 100 каратов. Но самые красивые гранаты этой разновидности, светящегося солнечно-оранжевого цвета, добывают на острове Мадагаскар. Встречаются они на острове Шри-Ланка, чего, впрочем, не встречается на этом острове сокровищ гранаты Шри-Ланки словно нарочно дублируют более дорогие камни. Здесь знают не только целонский рубин Альмандин. Есть свой дубль и еще у одного редкого красно-оранжевого камня гиацинта, ярко сверкающего благородного циркона. Красно-оранжевый целонский гранат Гессонит по цвету неотличим от гиацинта. Название свое он получил от греческого слова сон низкий, его твердость ниже твердости гиацинта, есть у него правда и свои личные достоинства, прежде всего размер. Гиссаниты нередко достигают 3-4 см, чего у гиацинтов цирконов не бывает никогда. А площадь возможной огранки, качество очень важное, оно сильно влияет на стоимость камня. Есть у гессонита еще одно оригинальное свойство, издали его оранжевый цвет, Воспринимается как отчетливо красный, а если поднести его близко глазам, как медово-желтый. Хорош цвет гессонита еще и тем, что при искусственном освещении он не только не меркнет, а становится еще ярче и свежее. Но вот блеском и игрой гессонит резко уступает своему более благородному двойнику. Гиацинт блестит и играет, как алмаз, а гессонит более тускло, без игры, Иногда даже как-то смолисто. Есть среди гранатов Шри-Ланки желтые, почти прозрачные гранаты, совсем похожие на подтаявшие леденцы. Их так и называют «конель-леденец». Но если уж говорить о гессонитах, стоит вспомнить и о красивых гессонитовых щетках из Швейцарии и Сен-Готарда, и особенно об эффектных друзах ярко-оранжевого гессонита, Из долины реки Алла, Северной Италии, Пьемонт, образовавшихся в трещинах, рассекающих серпентиновые породы. Яркие как рябина ягоды граната гессонита сопровождаются здесь темно-зеленым хлоридом и светло-зелеными прозрачными призматическими кристаллами пироксена диапсида. Очень похожие друзы встречаются и у нас на Урале в Ахматовской копии. Но гессонит минерал довольно редкий и представляет собой малораспространенную, хотя и очень впечатляющую железистую разновидность граната-грасуляра. А вот уж грасуляр, кальциево-алюминиевый гранат, известен каждому начинающему минералогу. Отчасти дела тут в удачном названии. Грассула-крыжовник. А ничего лучше не придумаешь. Крыжовенный цвет, крыжовенный размер. Ягода зеленее, ягода желтее, ягода вовсе белесая. А то и совсем бесцветным бывает гроссуляр, равно как и крыжовник. Словно в разросшемся саду множество ягодок такого крыжовника насыпано в базальтовых лавах вилюя. Рожевато-зеленые ягодки гроссуляра для огранки негодны. Нет ни истинной прозрачности, ни яркого, чистого цвета. Лишь в Пакистане встречаются очень яркие травяно-зеленые грасуляры. Ювелиры называют этот грасуляр жад, или даже пакистанский изумруд. Чувствуете, и этот гранат просачивается на рынок под чужим именем. Похожий зеленый грасуляр, содержащий воду, гидрограсуляр, недавно был найден в Африке, в Трансваале, И тоже был назван для красоты трансваальским жадом.